Мы прошли ещё милю, прежде чем решили устраиваться на ночлег. Темнота ещё не наступила, но дожидаться её ни у кого не было желания. И дело тут не только в том, что приключений на сегодня нам хватило выше крыши. Мы уже находились в Харлоу, в лесной чаще, а где-то впереди нас ожидало свидание с трупом пацана, возможно, изуродованным до неузнаваемости, начавшим разлагаться, изъеденным червями и мухами. Наткнуться на такое в темноте... Не уж, увольте. Где-то я читал к тому же, что душа умершего бродит вокруг тела до тех пор, пока его не похоронят по-христиански. И мне вовсе не хотелось проснуться ночью от вопли и стенаний призрака Рея Брауэра, увидеть его горящие неземным огнем глаза среди окрестных сосен. Мы рассчитали, что сейчас нас отделяет от него по меньшей мере с десяток миль, Расстояние, по нашему мнению, вполне достаточное, чтобы не опасаться привидения, хотя, конечно, никаких привидений не существует. Верн, Крис и Тедди собрали хворост и развели прямо на щебенке маленький костер. Крис соорудил вокруг него что-то вроде небольшой насыпи. Лес был сухим, как порох, и рисковать нам не хотелось. Тем временем я заострил несколько палочек и сделал то, что мой брат Дэнни обычно называл Ножками пионеров. Нанизал куски гамбургеров на концы зелёных веток. Мы заспорили, как лучше и готовить. На огне? Или же подождать, пока получатся угли? Спор этот, впрочем, был абсолютно беспредметным. Собачий голод не позволял нам дожидаться углей. Тут же выяснилось, что спичек у нас маловато. И Тедди заявил, что умеет добывать огонь с помощью трения двух кусков дерева друг от друга. На что Крис обозвал его врунишкой. Вно успокоил их, сказав, что у него есть зажигалка. В результате всей этой возни у нас получился не костер, а настоящий пожар. и чтобы слегка притушить его, нам пришлось изрядно напрячь мочевые пузыри. Когда пламя приутихло, я приспособил ножки пионеров над огнем, и мы уселись в кружок, наблюдая, как из гамбургеров сначала закапал жир, а потом они стали покрываться румяной корочкой. Тут же рты у нас наполнились слюной, в животах заурчало. Не в силах больше дожидаться, каждый из нас ухватил по одной ножке и впился в нее зубами. Гамбургеры, обуглившиеся снаружи, однако сырые внутри, были, тем не менее, настоящим лакомством. Мы в два счета проглотили их, вытерли ладони мерты, после чего Крис полез в рюкзак, пистолет лежал там же на дне, и так как он не сообщил о нем верную теди я заключил, что для них это секрет, и вытащил оттуда коробку из-под пластыря в которой находились чуть помятые сигареты. Каждый из нас прикурил от горящего сучка, после чего мы с наслаждением откинулись на спину, наблюдая за струйками дыма, исчезающими в сумраке. И ловя полнейший кайф. Никто не затягивался. Мы просто втягивали в себя дым и тут же выдыхали, сплёвывая. Теперь-то я знаю, как распознать начинающего курильщика. Они, как правило, плюются как верблюда. Чувствовали мы себя прекрасно. Докурив до самого фильтра, мы швырнули окурки в огонь. «Ничего, нет лучшей сигареты после еды!» — заметил Тедди. «Это точно!» — согласился Верн. Тем временем небо из синего становилось фиолетовым. Сумрак нагнал на меня печаль, и одновременно пришло ощущение покоя. Мы нашли достаточно ровное место возле насыпи, где и разложили наши постели после чего опять уселись у костра поболтать с часок. Это была обычная болтовня мальчишек, еще не достигших 15 лет, после чего единственной темой разговоров становятся девочки. Мы спорили о том, кто лучше всех водит машину в Кассел-Роке, останется ли Бостон в высшие лиги и как прошли каникулы. Тедзи рассказал, как один пацан на пляже в Брансуике ударился обо что-то головой, прыгнув с волнореза и чуть не утонул. Мы также поперемалывали косточки учителям, сойдясь на том, что мистер Брукс – самый большой засранец в Кастлорокской средней школе, а миссис Коут – такая стерва, равной которой белый свет не видывал. По словам Верна, пару лет назад она так отдубасила одного из учеников, что тот чуть не ослеп. Я посмотрел на крис ожидая, что он вспомнит мисс Саймонс, однако Крис не проронил ни слова и на меня даже не глядел. Он слушал верно И при этом согласно кивал. Темнота постепенно сгущалась. Никто из нас не упоминал про Рея Брауэра. Однако в мыслях у всех был именно он. По крайней мере, у меня-то точно. Есть что-то жуткое и в то же время завораживающее в том, как тьма сгущается в лесу. Где нет ни фонарей, ни света из окон, ни неоновых реклам, ни потока машин. Ничего, чтобы хоть чуть-чуть рассеяло сумрак. Родители не зовут детей домой, ужинать и спать. Нет никаких привычных городских звуков. Горожанин, застигнутый наступлением ночи в лесной чаще, воспринимает сию природное явление скорее как природный катаклизм, вроде весеннего разлива Кассел-Ривер. Примысли о духе Рея Брауэра, который может материализоваться из этого мрака в любую секунду, чтобы прогнать нас, нарушителей его покоя, туда, откуда мы явились, У меня больше не возникало ни ощущения безоглядного страха, ни приступов тошноты, лишь только неожиданная жалость к этому парнишке, такому одинокому и беззащитному в ночи. Как же он тут пробирался один, ночью, через лес, и никто на свете, ни папа с мамой, ни Иисус Христос со всеми своими святыми, никто его не предупредил, не спас, не отвратил беду. Теперь он всеми покинутый, лежал весь изуродованный под железнодорожной насыпью. Внезапно я почувствовал, что вот-вот разрыдаюсь. Чтобы этого не случилось, мне пришлось буквально с ходу сочинить очередную историю серии «Леди О» про то, как американский пехотинец, смертельно раненый, исповедуется своему сержанту в любви к родине и к девушке, которая осталась его ждать там, далеко-далеко за океаном. Перед глазами У меня стояло во время этого рассказа совсем другое лицо, гораздо моложе, черты которого уже исказила смерть, глаза остекленели, а из уголка рта тянулась к подбородку струйка запекшейся крови. Кругом же, вместо черепичных крыш и острых церковных шпилей воображаемого городка ледио я видел мрачный ночной лес и чуть поблескивающие при свете звезд. Два ряда рельсов.